Так он сидел, занятый своими мрачными мыслями, когда дверь тихо отворилась и в комнату вошла фрау Баби. В лице маленькой женщины, в ее фигуре, в робких суетливых движениях было что-то мышцаное. И с первого же дня перед ним, как живая, встала Трина. Трина простая душа из небодро. Порой ему просто трудно было отделаться от суеверного чувства. будто это и впрям рабски преданный дух его бедной юности забудливо суетится вокруг него приняв обличье альпийской старушки хозяйка хотела зажечь лампу и накрыть стол к ужину но увидев в пресвете камина что пер всё ещё сидит в больших заляпанных грязью сапогах она сперва прошла в спальню и принесла оттуда его домашние туфли Не желаете ли переобуться, господин инженер? – спросила она и поставила туфли на пол перед ним. Он не ответил, лишь когда она зажгла лампу и принялась закрывать ставни, он заметил ее. Потом она снова ушла. Пэр остался сидеть у камина, уронив руки на колени, он глядел в догоравший огонь, и мрачные мысли снова овладели им. Но сейчас он думал уже не о Якобе. В всякий раз в сумерки стоило ему только дать волю мыслям, а они тут же уносили его домой, к матери, к родному дому и к могилке отца. И вдруг, словно что-то толкнуло его. Так тоже случалось всякий раз, когда он во сне или наяву вспоминал отцовские часы. И хотя теперь он отлично понимал, Что бы вы поведением тогда было не меньше суеверного страха, чем упрямства или вызова, он спешил отогнать от себя эти воспоминания и подумать о чём-нибудь другом. Пэр быстро встал. Фрау Баби поднялась из кухни, неся на подносе ужин. Чем вы меня сегодня будете кормить, спросил он. Окорок, господин Пэр. Вечный окорок. Заворчал он, чтобы дать исход плохому настроению. Могли бы придумать что-нибудь поновее. Пока хозяйка расставляла посуду, он вышел на балкон и подставил лицо свежему ветерку, веявшему с Хогголинга. Уже совсем стемнело. Только на рабочих площадках ещё горело несколько до да перед новым зданием вокзала Со номер целый ряд фонарей. Было очень тихо, лишь легкий плеск воды, да приглушенный расстоянием перестук вагонов, нарушал тишину. Один раз донесся издали грохот обвала. Над горными вершинами на висле тяжелые облака, но над головой Пера небо было звездное и ясное. Много раз стоял он здесь по ночам, измученный и подавленный бесплодным чтением, и смотрел, на яркий хоровод светил. Иногда он представлял себе, что эти золотые небесные письмена и есть решение всех загадок жизни и смерти, но лишь для тех, кто умеет их прочесть. А какие это таинственные письмена? Словно в древнейшем эмблематическом письме, которое знаменовало собой детство человечества, здесь огненным пунктиром были начертаны фигуры зверей. Лева, медведя, змеи и быка, весь утерянный рай первой азбука человечества. А среди диких зверей ярче и отчетливее, чем остальные звёздные картины, сиял знак креста, окружённый словно нимбом млечным путём. Пёр вздрогнул, из дали долетел протяжный свисток. Это возвестил о своём приближении скорый поезд с севера. Красные огненные глаза паровоза прорезали мрак. Слышно было, как дали контрпар, и 2 минуты спустя поезд, словно загнанная лошадь, остановился перед вокзалом. Но стоял он очень недолго. Открылась и снова закрылась несколько вагонных дверей. Ударил станционный колокол, и машинист дал гудок к отправлению. Пэр провожал глазами светящийся поезд. Погатов с коротким змеиным шипением не скрылся в туннеле под Хёгголингом. И как уже не раз случалось, Пэр подумал, что стоит только захотеть, и всего через несколько часов он очнётся за сотни миль от этой каменной клетки, в которой он заперт уже скоро 3 месяца. На другой день поезд промчит его через Северную Италию в светлую и превольную полную солнечного света и аромата цветов. Он сам себе хозяин. Он не связан никакими обязательствами. Ну, а потом что? Какой прок ехать куда-то дальше, пока он не избавился от кошмара, который сковал все его мысли и отнял у него силу, энергию и способность действовать? Нет, именно здесь, где он начал борьбу, надо довести её до победного конца. Здесь, в мрачном, как могила ущелье, он разделяется со всеми призраками, одолеет их или сам пойдёт в бою. Когда он вернулся в комнату, стол был уже накрыт. Фрау Баби смиренно дожидалась возле стула, чтобы подвинуть его, как только пер надумает сесть. Так и быть, начал он, честно пытаясь прийти в более весёлое расположение духа. Приступим с Божьей помощью к окороку. Вы не гневайтесь, господин инженер, покаянным тоном начала старушка. Сейчас так трудно достать свежее мясо. И голос как у трины, подумал пер. Да вы не принимайте этого так близко к сердцу, уже совсем благодушно сказал он. Я понимаю, что зря нашумел, но со мной все эти дни творится что-то неладное. Я так и думала. Последние дни вы очень плохо выглядите. Ах, вот оно что, протянул он и сразу почувствовал себя хуже. Немного погодя, он прокашлялся и заметил при этом, что охрип. Наверное, всё ещё берлинская простуда даёт себя знать. Придётся поговорить с врачом и проверить лёгкие. В эту минуту внизу постучали, и фрау Баби спустилась открыть дверь. Потом она вернулась с пылающими щеками и сообщила, что какая-то дама хочет его видеть. "Дама?" переспросил пер и отложил вилку. "Это какая-то ошибка. Я никого здесь не знаю". А "Она не здесь, не. Она должно быть приехала поездом". "Поездом?" переспросил пер и недоумённо взглянул на хозяйку. Послышались шаги на лестнице. И на пороге появилась черноволосая улыбающаяся женщина в дорожном костюме. С плеч ее не спадала дорогая накидка. Я услышала твой голос, сказала она. Добрый вечер. Только не пугайся, пожалуйста. Перв вскочил. Якуба, ты? Именно я, спокойно подтвердила она, с тем внешним самообладанием. которая, несмотря на слабые нервы, появлялась у неё в минуты глубокого волнения. А сейчас для такого волнения были свои особые причины. Ибо Якуба в глубине души опасалась, что пер не очень ей обрадуется. Но как? Откуда? Мне, конечно, следовало бы предупредить тебя телеграммой, но с доруки её нигде было отправить. А кроме того, мне очень хотелось сделать тебе сюрприз. Я надеялась застать тебя дома. Ну, помоги же мне раздеться наконец. Галантности в тебе ни на грош. Лишь когда она избавилась от дорожной накидки, сняла шляпу и поправила причёску, совершенно ошарашенный Пер неуверенно обнял её. И хотя вся она трепетала от желания броситься на грудь Перу, она ограничилась тем, что взяла обеими руками его голову и поцеловала в лоб. В таких случаях принято говорить: "Добро пожаловать!" Или ты не рад мне?" Пэр и на самом деле не мог бы сразу сказать, какого рода чувство вызвал в нём приезд Якобы. Первая мысль его была, что Якоба приехала подсматривать за ним. Нечистая совесть породила эту мысль. Но теперь, обнимая ее и глядя в огромные черные глаза, полные любви и преданности, он вдруг все понял. И в эту минуту, словно лопнул железный обруч, сковывавший его грудь. Впервые со времени его наивной любви к дочери Шорника из киерти минное, душевное волнение изтругло слезы из глаз Перо. Так вот, почему ты не писала? А ты ничего не понял. Взгляну у заблестевши глаза пера, якоба тоже не могла удержаться от слёз. И когда Зафра у баби догадавшись наконец, что она здесь лишняя, закрылась дверь, якоба дала волю своим чувствам, она страстно обвила руками шею пера. Значит, ты всё-таки немножко скучал по мне? Вот я и приехала. Я с тобой. Сбылось наконец. Это мне не снится. Закрыв глаза, она прижалась к его груди. Нет, это не сон. Я слышу, как стучит твоё сердце. Пер, дорогой мой, друг мой, мой любимый. Они долго стояли так, прижавшись друг к другу. Пер молча гладил рукой её волосы. Он все еще не находил слов. Так сильно он был потрясен, и так много вопросов теснилось в его голове. Наконец они настолько пришли в себя, что могли уже связно разговаривать, задавать вопросы и отвечать на них. Почему я не известила тебя о выезде? Так начала я Коба, когда они уселись рядышком на деревянный диванчик, держась за руки. и каждую минуту прерывая разговор поцелуем. Да потому что не могла. Пойми, ведь до самой последней минуты я так и не знала, как все получится. Задумала то я это давно. Я считала, что непременно должна побывать у тебя, пока ты не забрался еще дальше. Мне казалось, ты стал очень далек от меня за эту бесконечную зиму. Ты так мало писал о себе. Под конец я просто не знала, что и подумать. И тогда я сказала отцу и матери, будто хочу навестить Клару Герц в Бресславле. Ты ведь знаешь, у меня в Бресславле живёт подруга детства. Родители нашли это вполне естественным, но написать тебе я всё равно не решилась. У меня просто духу не хватило. Тысячи всявозможных причин могли помешать мне. И как раз в самую последнюю минуту вообразил только мой испуг, и он заявил, что поедет вместе со мной. От него я кое-как оделась, и вот я здесь. Во время ее рассказа Пэр несколько раз опускал глаза. Он знал чрезмерную правдивость Екобы и догадался. Грустные нотки в голосе невольно выдали ее. Как трудно ей было говорить неправду родителям и домашним. И всем этим она поступилась, все страхи отринула, все опасности и предрассудки презрела, только потому, что поняла, как она здесь нужна. Он не решился взглянуть на неё, стыдясь своих недавних мыслей о ней. А теперь робко спросил он: "Теперь ты поселишься здесь? Дня на два больше я просто не могу оставлять домашний без писем. Придется поехать в Бреславль. Здесь есть какая-нибудь гостиница, где я могла бы снять номер. Не надо тебе в гостиницу, там не хорошо. Оставайся здесь, а я сам на это время перееду туда. Ты уже видела мою хозяйку, она хорошая женщина и будет заботиться о тебе. Ну как хочешь. А теперь, мой друг, она с материнской лаской погладила его по волосам, пытаясь заглянуть ему в глаза. Теперь твоя очередь рассказывать. Как тебе здесь живется? Плохо? Мне кажется, у тебя усталый вид. Пэр смутился и отвел глаза. Да нет, мне хорошо. Конечно, не очень-то весело, но места здесь в своем роде изумительные. И работа интересная, и очень для меня поучительная. Якуба медленно отвела руку. Воцарилось недолгая молчание. Потом она снова повернулась к перу и положила руку ему на голову. "Пер, спросила она, почему ты мне не доверяешь? Неужели ты думаешь, что тебе удастся скрыть что-нибудь от меня? Нет, не оправдывайся, пожалуйста. Ты должен быть искренним со мной." Почему мы не можем поговорить по душам? Даже если я не всё пойму. Я ведь знаю, вы христиане, всё равно верующие или неверующие, подвержены всякого рода искушениям. И я уже заранее приготовилась к тому, что ты их не избегнешь. Но также твёрдо я убеждена, что тебе удастся справиться с ними. Ты права, сказал он, залившись краской стыда, И высвободился из её рук, чтобы встать. Я и в самом деле как-то запутался. Он пересёк комнату из угла в угол. Но это смешно. Тут виновато одиночество и проклятая пасторская кровь. Целая свора предков церковников вдруг ожила во мне. Но это уже прошло. Уверяю тебя, я опять стал самим собой. Якоба задумчиво выслушала его. Потом встала и подошла к нему. Вместо ответа она легонько потрепала его по щеке и сказала: "Хватит на сегодня об этом, мой друг. А теперь слушай. Я застала тебя за ужином, и это очень удачно, ибо теперь я почувствовала, как голодна. Как волк. У меня всю дорогу крошки во рту не было". Придётся тебе разделить свой ужин со мной. С удовольствием, дорогая, воскликнул пер, довольный переменой темы. Сейчас я кликну хозяйку, только бы она сумела приготовить для тебя что-нибудь вкусненькое. Мне всё равно, когда я как следует проголодаюсь, я, подобно пламени или свинье, я пожираю всё. Поговори с хозяйкой, а я тем временем приведу себя в порядок. Перенеси только мне мой саквояж. Я оставила его внизу, под лестницей.